А Лиля Путова поднялась на третий этаж типовой хрущевской пятиэтажки и позвонила в дверь. Звонок прозвучал очень громко, но на него никто не отозвался. Лилия немножко выждала и позвонила еще раз. И на этот раз никто не отозвался. Она подумала, что Голубкина нет дома и придется приезжать к нему еще раз. Но в это время приоткрылась соседняя дверь, из которой выглянул небритый мужик в майке-алкоголичке. С невольным уважением, оглядев Лилину мощную фигуру, он проговорил. «Чего звонишь? Чего людям мешаешь культурно отдыхать? Ну, я же не к вам в квартиру звоню, а к соседу вашему, Василию Ивановичу». Сосед махнул рукой и процедил. «А, это без разницы». У нас тут такая слышимость. К одному позвонишь, весь дом бежит открывать. А ты, значит, к Иванычу пришла? Везет же человеку. Такие фемины его навещают. Да только его нет. А зачем он тебе? Заходи ко мне. У меня и пивко есть. Да нет, спасибо. У меня к нему дело. Не знаете, когда он придет Или где его можно найти? «А сколько сейчас времени?» Лиля взглянула на часы. «Половина второго». «Ну, так значит, он на бассейке?» «Где?» «Да тут поблизости сквер такой есть, с прудом. Ну, или с бассейном. Бассейка называется. Так вот, Иваныч в это время всегда там. Какую-то птицу особенную караулит». «А где этот сквер?» «А как выйдешь, иди налево». Там дом будет деревянный. Возле него повернешь и как раз к бассейке выйдешь. Лиля вышла из дома и пошла в указанном направлении. Через несколько минут она действительно оказалась в сквере, посреди которого располагался полузамерзший квадратный пруд с большой полыньёй посередине. Неподалеку от пруда на корточках сидел пожилой человек в теплой куртке и темно-зеленой вязаной шапке, вооруженной большим профессиональным фотоаппаратом. Лиля тихонько подошла к нему сзади и окликнула: Василий Иванович! Мужчина вздрогнул, подпрыгнул и испуганно оглянулся на лилю. Надо же, как напугало! Ох, извините! Чего надо? Поговорить бы. Ты что, не видишь, я работаю. Поганку караулю. Поганку? Это же грибы такие. Разве они зимой бывают? И зачем их караулить? Сама ты гриб. Поганка, она же чёмга, это птица водоплавающая, очень редкая. Ох, извините, но я никого не вижу. Ну да, сейчас не видишь, потому что она под водой. Рыбу там ловит. Она очень долго может под водой плавать. Вот я и караулю, когда она вынырнет». В это самое время из воды показалась изящная птичья головка на длинной, изогнутой вопросительным знаком шее, украшенной воротничком из перьев. «Вот же она!» Голубкин направил на птицу фотоаппарат, но чемга расправила крылья и взлетела. «Вот!» «Чёрт!» — расстроился фотограф. «Два часа ее караулил, а сумел сделать только один снимок. А все ты! Ты вообще кто такая? Вроде лицо знакомое». «Я Лиля Путова. Мы с вами в одной газете работали. В утреннем какао». «Ах, Лили Путова!» — мужчина заулыбался. «Как же, как же, помню. И о чем же ты хотела со мной поговорить?» Об одной вашей старой фотографии. Что? Ну ладно, только пойдем уже домой, а то я подмерз. А поганка... Она сегодня уже больше не прилетит. Лилия с Василием Ивановичем вернулись к пятиэтажке и поднялись на третий этаж. Фотограф открыл дверь ключом, но не успел зайти в квартиру, как соседняя дверь приоткрылась. Оттуда выглянул тип в майке и приглушенным голосом проговорил. «Иваныч, чего скажу?» «К тебе тут такая Фемина заходила. Я ее к себе приглашал, но она...» Тут сосед увидел Лилю, засмущался и исчез за дверью. Василий Иванович усмехнулся и, только войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, проговорил. «В таких домах от соседей ничего не утаишь». Они прошли на тесную кухоньку. Хозяин накрыл стол, поставил чайник и осведомился. Чаю? А может, чего покрепче? У меня коньяк есть, армянский, очень хороший. Не, я на работе не пью. И вообще, я за рулем. Ну и ладно, а я капельку выпью, а то замерз, понимаешь. Он достал из шкафчика бутылку коньяка плеснул фрустальную рюмку и выпил одним глотком. «Так о какой фотографии ты хотела со мной поговорить?» «Вот об этой». Лиля показала Голубкину переснятую на телефон газетную страницу с фотографией. «Ваша работа». Василий Иванович максимально увеличил снимок, внимательно рассмотрел его и уверенно проговорил. «Моя, видишь, голубь в нижнем правом углу?» Это вроде как моя подпись. Да, я сразу так и подумала. Про вашу подпись все знают. А вы не можете вспомнить, когда вы делали этот снимок и для какой газеты?» Василий Иванович на мгновение задумался. «Я понимаю, это трудно. Много лет прошло». «Да ничего не трудно. У меня порядок и система. Сейчас. Обожди минутку». Голубкин встал на стул, открыл антресоль и достал оттуда толстую тетрадь в черном каленкоровом переплёте. Положив тетрадь на стол, он долго листал ее и, наконец, радостно воскликнул: «Вот, вот оно! Я же говорил, у меня порядок, система!» «Значит, этот снимок я сделал...» Он назвал точную дату, с которой миновало почти сорок лет. — Здорово! Надо же, какой у вас замечательный архив! — польстила ему Лиля. — А то, — Голубкин гордо расправил плечи, — без порядка в нашей работе никуда. — А там, в вашем архиве, не записано, для какой газеты вы тогда снимали? — Не для какой. Как это? — А я тогда был вольным стрелком, как сейчас говорят, фрилансер. Снимал все сколько-нибудь интересное, а потом предлагал газетам и журналам. Кто больше заплатит, тому и отдавал. Молодой был, мне такая свободная жизнь больше нравилась. Правда, заработок непостоянный. Когда много заработаю, а когда почти ничего, хоть зубы на полку клади. Поэтому я в штат газеты и устроился. Конечно, свободы меньше, зато оклад какой-никакой в любом случае получаешь. Он снова заглянул в тетрадь и вдруг проговорил. «А почему тебя именно эта фотография заинтересовала?» эм, «Я одним журналистским расследованием занимаюсь. Пока ничего толком сказать не могу, но перспективы интересные. Ну, не можешь, так не можешь». «А у вас не осталось фото отпечатков?» — спросила Лиля. Может, на них еще какие-то детали разглядеть можно? Были отпечатки, да сплыли. Это как? А вот видишь, тут пометка стоит. Он ткнул пальцем в запись. Я такие пометки ставлю, когда у меня покупают фотографии. Так может, вы тогда и поставили 40 лет назад? Ведь этот снимок у вас купили? Тогда купили. Это одна пометка, а сейчас совсем другая. Сорок лет назад этот снимок никого не заинтересовал. Сунулся я в парочку газет, а мне отлуп. Не то событие, чтобы его в прессе отражать. Подумаешь, повесили доску на дом, где жил какой-то академик. Да он уж помер лет двадцать назад. «Значит, снимок купили недавно?» «Ага». Пришла женщина спрашивать про ту фотографию, предложила ее купить. Ну, я ей продал. А что за женщина? Заинтересовалась Лиля. Можете ее внешность описать? Да как тебе сказать? Фотографировать я мастер, а словами описывать не очень. Но все же попытайтесь. Ну, такая обыкновенная, в общем. Средних лет, среднего роста. Не то, что ты. Стрижка короткая. Да, не густо. Я же говорю. Да, вот еще что. В гриме она была. В гриме? Ну, сейчас все женщины красятся? Да нет, в театральном гриме. Такой делают, чтобы внешность изменить. Точно? Да у меня глаз фотографический. Сразу определю, что и как. Да ты и сама посмотреть можешь. «Где это?» «А вот ее фотография». Голубкин выдвинул ящик стола и достал оттуда снимок женщины. Во внешности ничего особенного, что бросалось бы в глаза. Возраст средний, стрижка короткая, одета в искусственную шубу и яркий шарфик. Вроде бы смуглая, и глаза сильно подведены. «Да, точно, грим, тут Голубкин не ошибся». Что же вы сразу не сказали, что у вас есть ее фотография? А ты не спрашивала. Ты попросила ее описать, а я описывать словами не мастер. Да, это вы уже говорили. Эй, постойте, а что это она разрешила себя сфотографировать? А кто тебе сказал, что разрешила? Василий Иванович хитро усмехнулся. А как же тогда? А вот как. Голубкин показал на кухонный шкафчик. «У меня тут камера установлена, и я всех своих гостей фотографирую». «Что? И меня?» — Лиля поперхнулась. «И тебя?» — фотограф смущенно опустил глаза. «А что такого?» «Да ладно, я и не против». Лиля поправила волосы. «Только хоть предупредили бы». Если предупредить, не будет такого естественного выражения. Человек сразу напрягается. Ладно, проехали. Значит, эта женщина купила у вас все отпечатки? Ну, кто сказал, что все?» Голубкин снова хитро усмехнулся. Она же не знала, сколько их всего. «Три я ей продал, но еще два осталось». А главное, у меня остались негативы, так что я всегда могу еще отпечатать. «Ух ты! А мне вы не дадите эти отпечатки?» «Дать?» — Василий Иванович посмотрел на Лилию из подлубья. «Можно, конечно, и дать, как коллеги. Но вообще-то у меня пенсия маленькая, а расходы большие. Реактивы для старых фотоаппаратов сейчас очень дорого стоят. Намек поняла. Лиля со вздохом протянула ему пару купюр. «Простите, больше у меня нет. Зарплата тоже небольшая, вы ведь знаете». «Ну, тогда поделимся». Голубкин одну купюру взял, а вторую вернул Лиле. «Сейчас я для тебя весь комплект напечатаю. Можно я с вами? от Отчего же нельзя?» Они прошли в ванную, где была оборудована настоящая фотолаборатория. Василий Иванович достал из маленького холодильника рулон пленки, заправил его в громоздкий старый фотоувеличитель и начал процесс печати. Лиля любила наблюдать за проявкой и печатью старых фотографий. Затем, как из молочно-белого фона начинают проступать человеческие лица или детали пейзажа, как будто ветер уносит скрывающий их туман. Вот и сейчас она следила за тем, как на листе бумаги появляется старый дом, окно, в которое выглядывает молодой лысый человек с вытянутой головой, блик на оконном стекле, лица других людей. Отпечатав и просушив несколько фотографий, Голубкин сложил их в конверт и вручил Лиле. — Давай, работай! Мне самому интересно, что у тебя получится. На обратном пути Лиля решила, что пока ничего не скажет Надежде, а попробует разобраться сама. Как она и думала, газета оказалась поддельной, и сделали ее недавно, после того, как неизвестная женщина купила у Голубки на снимке. Зачем? Вот вопрос. Разумеется, Надежда Николаевна не все ей рассказала и ни за что не расскажет, пока у Лили не появится информация, которой можно будет обменяться. Вернувшись в редакцию, Путова разложила на столе фотографии, полученные от Голубкина. Еще раз внимательно их рассмотрела и снова обратила внимание, что на одном из снимков в оконном стекле кто-то или что-то отражается. Но вот кто или что? Немного подумав, Лиля собрала фотографии в папку и отправилась к редакционному компьютерному гению Мишане. В наше время в каждом коллективе есть свои компьютерные гении, которые в большинстве своем выглядят одинаково. Неспортивные, малоподвижные, плохо выбритые и длинноволосые. И все они любят сладкое. Мишаня в этом плане не был исключением, и Путова решила воспользоваться его слабостью. «Мишаня!» — обратилась она к нему с самым нежным голосом, на какой была способна. «Мы тут с девчонками из бухгалтерии поспорили на торт». «На какой торт?» с живейшим интересом спросил мишаня оторвавшись от сайта знакомств на котором мастерил свою фотографию из фрагментов фотографий актеров и культуристов фруктовый выдала лиля первое что пришло в голову ну фруктовые я не очень люблю скривился мишаня лучше ореховый с меренгами и взбитыми сливками а кстати какой предмет спора и причем тут я Я сказала, что ты сможешь вытащить из этой фотографии отражение в оконном стекле. Видишь, здесь какой-то блик. Так вот, я сказала, что ты сможешь привести его в нормальный вид, так что можно будет разглядеть, что там отражается. А они, девчонки из бухгалтерии, сказали, что этого не может быть. Девчонкам из бухгалтерии было далеко за сорок и они нисколько не интересовались Мишанинами способностями. «Не вопрос», — проговорил Мишаня, бросив взгляд на фотографию. «Так что, торт точно фруктовый?» и «Я уточню, может быть, они согласятся и на ореховый». «Ореховый — это другое дело». Мишаня вставил снимок в сканер, вывел изображение на экран и принялся над ним колдовать. «Сейчас повысим контрастность», — бормотал он, стуча по клавиатуре, «а теперь включим фильтры и уберем все случайные дефекты». Не прошло и десяти минут, как он повернулся к лили и, удовлетворенно отдуваясь, произнес. «Можешь идти за тортом! Неужели получилось? Сама посмотри!» Мишаня развернул к лиле экран, на котором был увеличенный фрагмент отражения в оконном стекле. А именно, большая комната в готическом стиле, где за столом сидели два человека — сухощавый старик с редкой седой бородкой и еще один, который был виден только со спины. Но из этого ракурса было понятно, что он не молодой, грузноватый и совершенно лысый. Приглядевшись внимательней, Лиля поняла, чем заняты эти двое. Они играли в кости, и старик как раз выбрасывал кости из резного стаканчика. «Ну как тебе?» — проговорил Мишаня, перехватив заинтересованный взгляд Лили. «Интересная фотка». «Очень интересная», — согласилась Путова. «И где же мой торт? Не волнуйся, сейчас будет». Отдав Мишане честно заработанный торт, Лилия отправилась на Большую Монетную улицу. Найти нужный дом ей не составило труда. Ещё издали она заметила мемориальную доску, посвященную памяти академика Шаргородского. Рядом с доской висела вывеска «Историческая аптека доктора Фауста» и «Часы работы». «Вот как!» А 40 лет назад, судя по фотографиям, здесь была квартира. Ну, посмотрим. Лиля поднялась по ступеням, толкнула тяжелую дверь и вошла в аптеку. Над ее головой звякнул дверной колокольчик. Она оказалась в длинном помещении с резными панелями на стенах и полами, вымощенными черно-белыми мраморными плитами. Задняя стена помещения была отгорожена резным деревянным прилавком, позади которого стояли застеклённые шкафы с фарфоровыми и стеклянными сосудами. Должно быть для лекарств. За прилавком стоял невысокий пожилой человечек в круглых очках и белой шапочки с розовым улыбчивым лицом и маленькими, как у ребенка, руками, удивительно похожий на одного из гномов, у которых поселилась белоснежка. Вот только какого именно Лиля не смогла вспомнить. «Вам нужно какое-нибудь снадобье?» — спросил гном. «Или вы пришли посмотреть на нашу аптеку?» «Надо же, снадобье!» — умилилась Путова. «Сейчас так уже никто не говорит». Вслух же произнесла. «Посмотреть. Видите ли, я работаю в газете и хотела сделать материал о вашей аптеке». «Это замечательно!» — гном сложил руки, изобразив восторг. «Тогда я с удовольствием вам все покажу. Для начала взгляните на портрет знаменитого доктора Фауста». Он театральным жестом показал на темный портрет, висевший в простенке между шкафами, на котором был изображен сухощавый старик в старинном черном бархатном камзоле и бархатном же берете. На лице его, казавшемся пергаментным от старости, ярко выделялись бледно-голубые глаза. Подбородок украшала реденькая седая бородка. У Лили не было никаких сомнений. На портрете был тот самый человек, которого она видела на фотографии, играющим в кости. «Вы с ним встречались?» — спросила Путова. «С кем?» — гном выпучил глаза. Ну, с этим доктором, Фаустом. «Извините, девушка», — гном запыхтел, как обиженный юж. «Но как я мог с ним встречаться? Ведь он умер больше четырехсот лет назад». «Когда?» — недоверчиво переспросила Лиля. «В семнадцатом веке, но точные даты его жизни неизвестны». «Постойте, как в семнадцатом? Но эта аптека...» Я думала, он ее основал. Ну что вы, когда доктор Фауст умер, наш город даже еще не заложили. Почему же тогда аптека называется его именем? Ну, это название отражает концепцию исторической аптеки. Мы хотели воссоздать средневековую аптеку, какие были во многих городах Европы во времена, когда жил знаменитый алхимик, прославленный в великом творении Гёте. — Ясно. Значит, просто рекламный трюк. — Ну, не совсем так. Все намного сложнее. Аптекарь весьма выразительно воздел глаза к потолку. В это время зазвонил телефон. Старинный, отделанный перламутром с массивной трубкой. Аптекарь снял трубку, поднес к уху и некоторое время внимательно слушал, причем лицо его с каждой секундой становилось все серьезнее. Наконец, он повесил трубку и повернулся к лиле. Простите, барышня, я вынужден ненадолго вас покинуть. Важные дела, понимаете ли. «Подождите меня немного, и я расскажу вам много интересного». С этими словами он скрылся за дверью с надписью «Только для персонала». «Надо же, назвал меня барышней! Кто сейчас употребляет это допотопное слово? А уж ко мне оно подходит меньше, чем кому-либо». Лиля усмехнулась, проводив аптекаря взглядом, и продолжила осматривать помещение. Всё здесь было с очевидным намеком на старину. И старинный кассовый аппарат, и уже упомянутый телефон, и деревянные панели стен, и высокая круглая печь с голубыми изразцами, какие прежде называли голландскими. Несомненно, было одно. Это была не та комната, которая отражалась в оконном стекле на старой фотографии. Стало быть, либо она находится где-то рядом, либо вообще больше не существует. Возможно, ее полностью переделали в процессе ремонта. Лиля зашла за витрину, где были выставлены старинные колбы и реторты, и принялась их рассматривать. Табличка внизу сообщала, что это подлинное оборудование средневековой алхимической лаборатории. Хм, небось, такое же подлинное, как название аптеки. Внезапно дверной колокольчик снова звякнул, и в аптеку вошла женщина средних лет с коротко остриженными светлыми волосами. Оглядевшись, она громко крикнула. «Теодор, ты здесь?» Лилю, стоявшую за витриной, она не заметила, а сама Путова отчего-то не захотела давать о себе знать. «Теодор, куда ты подевался? Мне нужно что-то, что очень хорошо горит». Не дождавшись ответа, женщина снова огляделась по сторонам, подошла к печи и нажала рукой на один из изразцов. Часть печи отодвинулась в сторону, как дверь-купе, и за ней обнаружился темный проход. Незнакомка заглянула в него и снова крикнула «Теодор!» Ответа не последовало. Женщина закрыла потайной проход и подошла к двери с надписью «Только для персонала». Открыв ее, она уже не стала звать Теодора, а просто прошла внутрь и закрыла дверь за собой. Снова наступила тишина. Лиля осталась в аптеке одна. Перед глазами все еще стоял потайной проход, который открыла незнакомка. Профессиональные инстинкты и женское любопытство толкали Путову вперед, проверить, что в нем скрывается, и удерживала ее лишь простая осторожность. Однако силы оказались неравны. Любопытство пересилило. Лиля подошла к печи и постаралась вспомнить, на какой изразец нажимала незнакомка. Встав на то же место, где стояла женщина, она приняла ту же позу и нажала на изразец, расположенный на уровне плеча. Первые две попытки оказались неудачными. Тут Лиля сообразила, что незнакомка ниже ее, как минимум на голову и, сделав поправку на свой внушительный рост, нажала на очередной голубой изразец. На этот раз она не ошиблась. Плитка слегка утопилась в стенке, и часть печи отъехала в сторону. Лилия не стала заглядывать в открывшийся проем, а просто шагнула в него, и потайная дверь закрылась. Оказавшись в непроглядной темноте, в первый момент она испугалась, но быстро взяла себя в руки, нашарила мобильный телефон и включила фонарик. При голубоватом свете телефона Лиля осмотрела ближайшую стену и нашла на ней обычный электрический выключатель. Нажала кнопку и чуть не ослепла от непривычно яркого света. Когда глаза немного привыкли к свету, путово огляделась. Она находилась в большой комнате, отделанной обставленной в псевдоготическом стиле. Сводчатый потолок с готическими нервюрами, отделанные черными деревянными панелями стены и отделанный черным камнем камин. На стенах висели рыцарские щиты с гербами и шлемы с забралами. Кроме того, в нише возле камина красовались полные рыцарские доспехи. Казалось, что могучий рыцарь следит за лилией сквозь опущенное забрало. В центре комнаты находился длинный стол, вокруг которого стояли 12 стульев с резными спинками. Еще раз оглядевшись, Лиля убедилась, что именно эту комнату она видела в отражении на старом снимке Василия Голубкина. Именно из этой комнаты выглядывал в окно яйцеголовый господин Журавлик. Именно здесь, у него за спиной, играли в кости два странных человека. А то, что эта комната была спрятана за потайной дверью, говорило о том, что здесь творились подозрительные дела, которые тщательно скрывали от посторонних глаз. Творились 30 с лишним лет назад, наверняка творятся и сейчас. А что это значит? Это значит, что она, Лиля Путова, наткнулась на очень интересный и многообещающий материал, который ни за что не упустит. Она принялась фотографировать тайную комнату, как вдруг дверь заскрипела и стала открываться. А Лиля заметалась в поисках какого-нибудь укрытия, и единственным таким местом, которое попалось ей на глаза, оказалась ниша возле камина. Лиля бросилась к этой нише и юркнула за доспехи. Она еще успела порадоваться, что хозяин этих доспехов был чрезвычайно рослым и крупным мужчиной. За доспехами меньшего размера Лиля вряд ли смогла бы спрятаться правда вдвоем с огромным рыцарем было тесно, но лиля рассудила что в тесноте да не в обиде и прижалась к рыцарю как можно плотнее рыцарь оставил ее объятия без внимания он был холодный и пыльный едва она спряталась в нише как дверь открылась и в готическую комнату вошел мужчина средних лет его лысая вытянутая голова показалась Лиле знакомой ну да но ведь это он выглядывал из окна на той самой газетной фотографии, только был намного, намного моложе. Выходит, это тот самый журавлик, про которого рассказывала Надежда Николаевна. — Вот это номер! — прошептала Лиля удивленно. Яйцеголовый уверенно прошел в противоположный от камина конец комнаты и остановился перед резным шкафом, задернутым черной бархатной занавеской. Лиля порадовалась, что ей не пришло в голову спрятаться в этом шкафу. Ведь тогда, стоило журавлику отдернуть занавеску, она оказалась бы прямо перед ним. Впрочем, журавлик не пытался ни отдернуть занавеску, ни открыть шкаф. Он просто стоял перед ним, словно чего-то ожидая. И дождался. Занавеска шевельнулась. Из-за нее высунулась худая старческая рука и прозвучал натреснутый голос. «Здравствуй, здравствуй!» «С чем пожаловал?» «Выходит, это вовсе не шкаф, а еще одна дверь, замаскированная под шкаф. Ну и ну!» «Ну, вы же знаете, доктор», — отозвался журавлик, «тут начались такие неприятности». «Вот именно. И кто их устроил, если не ты?» «Доктор, это не моя вина», — проговорил журавлик смущенно. «Случилось непредвиденное. Это произошло совершенно случайно. Я не виноват». «А выглядит по-другому», — недовольно проговорил человек за занавеской. «Но как бы то ни было, ты должен мне их вернуть, а последствия я устраню лично». Журавлик явно занервничал и пробормотал. «Я не могу их вернуть». «Не можешь или не хочешь?» «Дядя оставил их мне. Это была его воля. Я не могу пойти против нее. Твой дядя не мог ими распоряжаться». Это не в его власти. Тем более ты не в состоянии обеспечить полную безопасность. Ты видишь, к чему привела твоя безответственность. Я обещаю устранить все последствия. Мало ли что ты обещаешь. Лиля в удивлении слушала странный разговор, пытаясь понять его смысл. В это время железный рыцарь, за спиной которого она пряталась, начал на нее заваливаться. Видимо, пробираясь в нишу, лиля нарушила его равновесие. «Да стой ты спокойно!» — прошипела она и попыталась его выровнять. Но рыцарь был чересчур тяжелым и наваливался на нее всем своим весом, как пьяный грузчик на свою жену. лиля отпихнула его, рыцарь закачался и начал падать в другую сторону. При этом он так скрипел и скрежетал, что обратил на себя внимание журавлика и его невидимого собеседника. «Что там происходит?» — проскрипел голос за занавеской. «Здесь кто-то есть? Нас кто-то подслушивает?» «Не может быть», — отозвался журавлик. «Это доспехи. Что, сами по себе? Проверь, за ними наверняка кто-то прячется». Журавлик бросился к нише. К этому моменту железный рыцарь полностью утратил равновесие и жутким грохотом обрушился на пол, задев по пути журавлика. Тот упал, подмятый доспехами, и безуспешно пытался выбраться из-под них. Лиля завертелась в нише и внезапно обнаружила в глубине маленькую неприметную дверцу. Она рванула ее и юркнула в темноту. Дверца за ней захлопнулась. Путова снова оказалась в темноте. Откуда-то спереди до нее доносились приглушенные многочисленные голоса и еще какие-то звуки. Звон бокалов, странное жужжание. Лиля перевела дыхание, достала телефон и посветила перед собой. Она находилась в большом пустом помещении, где были свалены многочисленные коробки, ящики, мешки и пакеты с неизвестным содержимым. Впереди виднелась дверь, и так как другого выхода не было, лилия ее открыла. Звуки стали гораздо громче, а проход загораживала плотная бархатная портьера. Отдернув ее, Путова решительно шагнула вперед и тут же зажмурилась от яркого освещения. Когда глаза привыкли к свету, Лилия огляделась и поняла, что попала в казино. Не то чтобы прежде ей приходилось бывать в игорных заведениях, но она часто видела их в кино и узнала этот ярко освещенный хрустальными люстрами зал, покрытые зеленым сукном карточные столы и сверкающее колесо рулетки в самом центре. За карточными столами и вокруг рулетки толпились элегантные мужчины и женщины, между которыми сновали официантки в коротких черных платьях и кружевных наколках. При этом все — и игроки, и официантки — были в масках. Зайцев, львов, кошек, волков, обычных черных бархатных полумасках со стразами и даже с лицами известных актеров и актрис. Пока Лилия оглядывалась, к ней быстро подошел высокий мужчина в образе леопарда и протянул ей маску, тихо проговорив: Надень скорее, тебе ведь не нужны неприятности. Лиля удивленно взглянула на то, что он ей дал. Это была маска поросенка, должно быть, одного из трех поросят-героев детского триллера. Лилия решила считать его наф-нафом, самым умным из братьев. На день, на день, настойчиво повторил мужчина. Это обязательно. Лиля послушно надела маску и повернулась к мужчине, чтобы поблагодарить его, но того уже и след простыл. Зато появилась официантка с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. Лиля взяла один бокал и сделала глоток. В эту минуту возле нее появились две девицы в коктейльных платьях. «Одна в маске совы, другая — чёрной пантеры». Искосо взглянув на журналистку, они заговорили между собой, ничуть не стараясь, чтобы Лилия их не услышала. «Ты это видела?» — спросила сова, повернувшись к подруге. Еще бы!» — отозвалась пантера. «Это трудно не увидеть. Это видно с другого конца города». «А как оно одето!» «Интересно, где оно достало платье, в секонд-хенде или на помойке?» Тут Лиля поняла, что на ней действительно платье. Это было тем более удивительно, что платьев она никогда не носила. Вернее, очень редко, на какой-нибудь прием или на свадьбу подруги. А в обычное время предпочитала простую одежду — джинсы, куртку, кроссовки. Журналиста, как и волка, ноги кормят, а в платье не очень-то побегаешь. Тем не менее, сейчас на ней было платье. Довольно простое и короткое. Коктейльное. Лиля быстро допила шампанское и протянула пустой бокал сове, приказным тоном проговорив. «Ну-ка, быстренько принеси другой». Девица уставилась на нее в растерянности. «Чего ждешь? — прикрикнула Лилия. — Тебе за что деньги платят? За то, чтобы обслуживала гостей или за то, чтобы с другими официантками болтала? Не дожидаясь, пока та опомнится и подберет достойный ответ, Путовая ввинтилась в толпу возле рулетки, где ее подхватил под локоть толстый лысый коротышка в маске льва с густой рыжей гривой. — Привет! Промурлыкал он, снизу вверх заглядывая в Лили на лицо, точнее, в выразительную мордочку Наф-Нафа. «Что-то я раньше тебя здесь не видел. А я здесь раньше никогда и не бывала. Надо же, как мне повезло! Ты совсем не такая, как другие здешние девушки». «Да уж», — неопределенно ответила Лиля. Пробившись к рулетке, толстяк достал из кармана несколько жетонов и повернулся к путовой. «Ну, скажи, на что мне поставить? Ты здесь первый раз, а новичкам везет». «Красная четыре», — машинально ответила та, вспомнив сцену из какого-то фильма. «Красная четыре», — повторил за ней толстяк и бросил жетоны на соответствующее поле. Рулетка закружилась. Шарик запрыгал по ячейкам. Зрители и участники игры замолчали и затаили дыхание, следя за его танцем. Колесо вращалось все медленнее и медленнее. Блестящий шарик еще несколько раз лениво перескочил из ячейки в ячейку и, наконец, остановился. «Четыре красное!» Торжественно объявил крупье и передвинул лопаточкой внушительную стопку разноцветных жетонов к Лилиному спутнику. Окружающие стол зеваки радостно и завистливо загалдели. Толстяк засиял и, повернувшись к Лиле, проговорил. — Я знал, что ты принесешь мне удачу. Ну, скажи, на что мне поставить сейчас? — Восемь черная, — назвала Лилия первое, что пришло ей в голову. «Восемь черная повторил мужчина, сдвигая выигрыш на нужное поле. «Не рискуй всем!» — попыталась удержать его Лиля. «Поставь хотя бы половину». «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!» — ответил тот. Колесо рулетки снова завертелось. Зрители затихли, заворожённо следя за шариком. Скоро он остановился и портье бесстрастным тоном объявил. «Двенадцать, красная. Но я же тебе говорила, не ставь все сразу». «Да брось, так интереснее». «Что, будешь еще играть?» «Нет, надоело. А хочешь, я покажу тебе самую крутую игру на свете? Такую ты больше нигде не увидишь». Лиля не успела ответить, как путник взял ее за локоть и потащил в дальний конец зала. По дороге они встретили старых знакомых сову и Пантеру. Ты видела это? Проговорила Пантера вслед лили. Оно уже подцепило Эдуарда. Везет же некоторым, подхватила сова. Лилия со спутником дошли до конца зала, где имелась еще одна дверь, задернутая тяжелой, темно-красной бархатной портьерой. Толстяк отдернул ее, и перед ними вырос плечистый парень в черном костюме в маске волка. Девушка со мной, уверенно проговорил Лилин спутник. Прошу. Волк отступил в сторону. На этот раз Путовый ее спутник оказались в небольшой комнате, стены которой были отделаны зеленой тканью. В центре стоял ломберный стол, вокруг которого сидели четверо мужчин разного возраста и разного телосложения. Как и прочие посетители казино, они были в масках, только не зайцев и львов, а карточных королей — короля трев, короля Пик, червонного короля и короля Бубен. Эти четверо не играли. Они подвижно сидели вокруг стола и словно чего-то ждали. Кроме них в комнате находились еще несколько человек, которые застыли возле стен в таком же напряженном ожидании. К ним-то и присоединились Лиля со спутником. Наконец, в дальнем конце комнаты открылась дверь, и в помещение вошел невысокий худощавый человек. По его движениям и осанке можно было предположить, что он очень стар. Лицо его, как и лица остальных, скрывала маска — розовощекого, голубоглазого, бессмысленно улыбающегося младенца. Сидящие за столом поднялись, приветствуя вошедшего, и в один голос проговорили «Долгих лет, доктор!» «Очень долгих!» Отозвался тот брезгливым тоном и небрежно взмахнул рукой, отвечая на приветствие. Лиля узнала эту руку, худую, старческую, покрытую сухой пергаментной кожей и пигментными пятнами. Это была та самая рука, которая высунулась из-за занавески в потайной комнате. И голос — натреснутый, дребезжащий голос человека, с которым разговаривал господин Журавлик. По мановению старческой руки четверо мужчин снова уселись на свои места и замерли в ожидании. Старик в маске младенца остановился в нескольких шагах от стола, оглядел их и проговорил. «Правила вы знаете. Только один из вас получит то, что желает. Только один из четырех. «Знаем, доктор», — ответил за всех игрок в маске короля червей. Тогда огласите ваши требования. 4 сентября 16 часов, немедленно сказал король червей. Старик перевел взгляд на следующего бубнового короля. 12 октября, 8 утра, ответил тот, ни на мгновение не задумываясь. Ты, старик взглянул на короля крестей. 30 октября одиннадцать утра. «И ты!» — старик обратился к последнему игроку в маске пикового короля. 3 ноября, 14.20. Отлично, ставки сделаны. Приступайте, господа!» Тут же возле стола появилась девушка в черном брючном костюме и галстуке бабочки, распечатала новую колоду карт и раздала сидящим за столом. Внезапно тот, кого назвали доктором, резко обернулся и проговорил. «В комнате есть посторонний, посторонняя. Вы видите её немедленно, прежде чем началась большая игра». Лили показалось, что все взгляды устремились на нее. Она попыталась спрятаться за спиной своего неказистого спутника, но это было все равно, что пытаться спрятать слона за спиной ангорского хомяка. «Вот она!» — воскликнул кто-то из зрителей. К журналистке тут же подошли двое мужчин в масках волков, схватили за руки и повели к выходу. «Эдик, сделай же что-нибудь!» — возвала Лиля к своему спутнику, но тот только бессильно развел руками. «Мол, что я могу? Это выходит за пределы моих возможностей!» Путову вывели в небольшую пустую комнату, и один из волков приказал «Жди здесь, шеф придет и разберется с тобой». В дверь заколотили. «Откройте!» — прогремел за ней громкий властный голос. «Откройте немедленно! Именем его преосвященства архиепископа! Сейчас, сейчас!» Старик бросил в огонь какой-то манускрипт, проковылял к двери и отодвинул тяжелый засов. В комнату ввалились трое ланскнехтов, а следом за ними пошел человек лет сорока в монашеском одеянии с лицом и многодневным постом. — Господин Фауст? — проговорил он, пронзив старика неприязненным взглядом. — Доктор Фауст, с вашего позволения! — поправил его хозяин жилища. — Это не имеет значения. Монах отмахнулся от его слов, как от назойливой мухи. — Пусть будет доктор. В любом случае у меня есть предписание обыскать вашу келью. — Лабораторию, с вашего позволения. — Не имеет значения. — Что же вы хотите здесь найти? — Доказательства ваших занятий колдовством и чернокнижием. «Наукой, с вашего позволения!» Монах огляделся. Келья или лаборатория представляла собой просторное помещение с низкими сводчатыми потолками и маленькими окнами, едва пропускающими малую талику света. Больше света давал камин, в котором горели сосновые поленья и еще что-то, но что именно, разглядеть монах не смог». Зато он узрел в углу шкафчик, заполненный стеклянными колбами, ретортами и склянками с какими-то порошками и жидкостями, и приказал сопровождавшим его ланцкнехтам «заберите все это». «Но это обычные инструменты ученого, проговорил старик. «Судьи разберутся», — отрезал монах. «Это вряд ли», — поморщился алхимик. Монах тем временем увидел в глубине келии другой шкаф, побольше первого, в котором находилось несколько толстых фолиантов в переплетах из потертой кожи. «Это тоже», — распорядился он, — «не трогайте мои книги». Алхимик бросился к шкафу и попытался защитить его от ланцкнехтов, но те отпихнули старика, как назойливого котенка монах удовлетворенно следил за обыском в это время дверь келье открылась и в нее вбежал молоденький слуга в поношенной ливреи цвет которой говорил о его принадлежности к дому архиепископа святой отец обратился он к монаху его преосвященство просил вас немедленно прийти к нему по важному делу его преосвященство переспросил монах озабоченно да и как можно скорее Мальчишка вплотную приблизился к монаху и что-то испуганно зашептал ему на ухо. Лицо монаха переменилось, и, повернувшись к ланскнехтам, он приказал. «Закончите здесь без меня. Соберите все улики и вместе с еретиком доставьте в замок. Головой отвечаете за него». Едва он удалился, ланскнехты расслабились и принялись неторопливо перебирать содержимое шкафов. «Эй, уважаемый!» — обратился один из них к хозяину помещения. «Ты ведь знаешь главное правило жизни? Как ты к людям, так и люди к тебе. Если будешь к нам добр, мы тоже обойдемся с тобой по-человечески. И чем же бедный ученый поможет господам ланскнехтам? У тебя ведь наверняка есть выпивка». «Может, и найдется малость», — ответил старик, — Посмотрите вон в том шкафу на нижней полке». Ланскнехт наклонился и вытащил запыленную бутыль. Зубами вытащил пробку, понюхал содержимое и хотел уже попробовать, как второй солдат схватил его за плечо. «Постой, Ганс, что ты делаешь? А вдруг старый колдун хочет нас отравить? Пускай он первым попробует свое пойло». «Ну что ж, пусть попробует». Старик поднес бутыль к губам, сделал глоток и поморщился. «Видишь, ничего худого с ним не случилось». Первый ланскнехт отобрал у старика бутыль, жадно отпил из нее и расплылся в довольной улыбке. «Отличный шнапс! Присоединяйтесь, ребята! Здесь нам всем хватит, да еще и останется!» Солдаты выпили и заметно повеселели. Заметив перемену в их настроении, доктор Фауст обратился к ним. «Господа ланскнехты, а что вы скажете, если я предложу вам сыграть со мной в кости? Нет ничего лучше, как сыграть после хорошей выпивки». «В кости?» — один из ланскнехтов оживился. от чего бы и нет?» «Да только что ты можешь поставить, старик». «Вот эти два золотых талера». Доктор показал солдатам монеты. ландскнехт жадно уставился на них. «Отлично. А что ты хочешь взамен, если выиграешь? Если я выиграю, вы позволите мне побыть в моей лаборатории еще часок». «Ну, так и быть. Сыграем». «Только кости будут мои», — добавил старик. «Что ж, пусть будет по-твоему». Старик достал из шкафчика выцветший коврик в бледно-голубых цветах и расстелил его на каменном полу. В ту же секунду случилось странное. Келья чернокнижника непонятным образом увеличилась, каменное помещение превратилось в подобие огромного темного шатра, на внутренней поверхности которого зажглись ночные звезды. «Что за чертовщина?» Тихо и испуганно проговорил всё тот же Ланскнехт. «Не обращайте внимания», — успокоил его старик. «Это обычная алхимическая трансмутация». «Ну, если обычная...» Алхимик тем временем достал из того же шкафчика небольшую черепаховую коробочку, отделанную золотом и перламутром. Открыл ее и вытряхнул в резной нефритовый стаканчик два кубика из черного вулканического стекла. На гранях одного кубика были вырезаны широко открытые глаза, на гранях другого — человеческие ладони. — С вашего позволения, — проговорил старик и выбросил кубики. Они покатились и остановились у самого края коврика. Четыре глаза и три руки комбинация возвращения на счастливую переправу проговорил алхимик какая комбинация недоуменно проговорил ландскнефтт какая переправа короче кто выиграл старик тут он моргнул от неожиданной яркой вспышки а когда снова открыл глаза келья чернокнижника пропала Ланскнехты вместе с монахом Инквизитором шли по городской улице к дому алхимика. Один из солдат удивленно огляделся по сторонам. Ему вдруг показалось, что однажды он уже шел по людной улице вслед за доходягой монахом арестовывать старика-чернокнижника. Впереди, возле лавки мясника, дрались два дюжих парня. Вокруг них толпились зеваки, которые не могли пропустить такое увлекательное зрелище. «Посторонитесь», — неприязненно приказал монах. «Да пошел ты!» — отмахнулся от него здоровенный возчик. «Как ты, смерть, разговариваешь с представителем священной инквизиции?» «А вот как!» И со всего маху ударил монаха по уху пудовым кулаком. Тот качнулся и упал. Глаза его закатились. Ланцкнехты, которые тоже загляделись на драку, бросились на помощь своему предводителю, но им мешали толпящиеся вокруг многочисленные зеваки. И никто из них не заметил, как из задней двери дома алхимика вышел неприметный человек, до самых глаз закутанный в черный дорожный плащ. Следом за ним поспешал дюжий слуга с небольшим окованным сундучком.